Глава двадцать вторая. Несмотря на то, что мы все же поставили наши отношения с обоими на паузу, уже в выходные я почувствовала себя с собой просто от осознания, что я не одна. Когда-то мне стоило много усилий сохранить себя и понемногу шаг за шагом восстановиться. Выдохнуть и понять, что мне делать дальше, как поскорее забрать свою сестру от деда с бабкой. И у меня это получилось». Я все еще порой не верю, но у меня и правда получилось. Сейчас же стоит огромных усилий теперь сохранить все, что я с таким трудом построила. Я отвлекаюсь на Ксюшу, учебу и работу в кофейне, постепенно забрасываю мешковатые вещи в шкаф и меняю стиль уже так, как сама того чувствую. Полная безопасность со стороны Марата и Кирилла дает мне дополнительную уверенность, что я все смогу. Они просто были рядом» общались со мной, как и прежде, поддерживали. Это дорого стоит. Они не отвернулись, хотя могли. Они выбрали другую, более мудрую и лучшую стратегию поведения. И я уже через неделю поняла, что мне действительно хочется чего-то большего, чтобы их обоих было больше в моей жизни. Физика притянули за уши еще и за других девушек, которых он принуждал к близости. Теперь его делом занимался Роман и Марат, а меня полностью отстранили от этого. Я сначала порывалась сказать, что могу быть полезной, но после просто оставила все как есть. Если Марат сам решил помочь, я не против. Он мужчина, в конце концов. Я думала, что за все, что я натворила, меня просто кинут, и я снова останусь одна. Но я больше не была одна. А В универе только несколько девушек от меня отвернулись, и то не потому, что случилось что-то с физиком, а потому, что я позарилась на них. Да, Валя и Катя один раз даже так и сказали, и я бы обиделась, если бы мне не было все равно. А вот другие девушки, даже некоторые с разных факультетов и курсов, меня поддержали. Кто-то сам попал под физика по глупости, кто-то просто знал о его увлечениях, но боялся говорить. Полька и Женька и вовсе стали такими же близкими подругами, как и Ника с В общем, почти за полторы недели все намного изменилось. Даже три смены в неделю в кофейне не напрягали. Как-то все было в кайф. Они оба хоть и держали какую-никакую дистанцию, но я чувствовала их присутствие. Это проявлялось в общем чате на троих, в приятностях в виде кофе утром от Кирилла или заказанных любимых круассанов для Ксюши почти что через день. Я сразу предупредила, чтобы Марат не чистил с ними, хоть и Ника с нами подъедала. Все же мы девочки, и за фигурой надо следить очень пристально. Идея общего чата появилась у Кирилла. Он словно принял на себя роль громотвода и, кажется, теперь почти прописался у Марата. Оказывается, у него там были и раньше вещи, комната своя которой принялась мною за гостевую. А по утрам, уже завтракая с девчонками, я рассматривала короткие видео из комнаты с тренажерами. Кажется, таким образом они сейчас скидывали напряжение. Я же даже не скрывала факта, что иногда засматриваюсь на них. Грех не засмотреться на спортивных и красивых мужчин, таких мокрых и иногда полуголых. Не знаю, к чему вела эта игра, но мне определенно нравилось быть честной с ними и в ответ получать их обоих, таких, какие они есть. Стоило мне сказать, что он подвез до дома, и эти пирани просто напали. Полька качает головой, недавно появился слух о том, что она встречается с Сережей, другом Кира но ребята никак не подтвердили этот факт. К слову, и не обязаны были. — Боже, ради чего играют в эти игры? — я вздыхаю. — Отпустили бы давно. — Вот именно, — кивнула Женя, открывая кабинет математика. — Только с тебя слезли, и началось это. Неужели не хватает ума взяться за свою жизнь? Мы резко прекращаем разговор, ведь в кабинете полным ходом идет репетиция и подготовка к осеннему концерту. В сотый раз порадовалась, что я отказалась и могу просто понаблюдать за девушками и поддержать Кира. Почему подготовку Марата в кабинете? У него оказались пустые последние пары, а потому Еленка, наш куратор, быстренько подсуетилась и забрала всех ребят репетировать к нему. Пока мы ходили за кофе в ближайшую кофейню, мое место успела занять Валя, и теперь, не обращая на меня никакого внимания... С интересом наблюдала за настройкой гитары Кирилла. О да, нас ожидало вечером его исполнение одной из роковых композиций в небольшой переделке на инструменталку. И пока девушки его мучают просьбами сыграть, он в который раз говорит о том, что сделает это один раз и для всех. В этом он и особенный. Если и делает что-то, так один раз и уникально». «Ставлю на стол переноску на четыре стаканчика с кофе и отдаю два из них Киру и Марату. Подруги отдают напитки остальным». «Валь, можешь, пожалуйста, пересесть?» Кир улыбнулся так, словно попросил ее не уйти, а сесть ему на колени. Он умеет сверкать одной улыбкой, излучая харизму и уверенность. «Я тебе мешаю или ей?» — кивнула на меня Валя, неожиданно разозлившись. Кирилл кладет гитарную чехол, который лежит на столе, немного отодвигает ее и молча садит меня на стол. Садится рядом на стул, плечом касаясь моей коленки. Сиди, если хочешь, отвечает Валь, пока Марат едва ли не в голос ржет. Спасибо за кофе, котенок. Нежно улыбнулся уже мне. Я киваю, чувствуя сквозь тонкий капрон колготок его горячую ладонь на коленке. Идем лучше репетировать, Валь. Отвлекла Поле всех девочек, и те пошли к преподавательскому столу, рядом с которым место для репетиции больше. «Вы хоть официально объявите, что встречаетесь?» — подсказывает Сережка. «Он тут с Ромой только чтобы поддержать Кира и моих подруг. Может, они перестанут?» «Веришь в это?» — Марат ухмыльнулся. «Я уже пожалел, что заикнулся о допах для тех, кто не успевает». «Тоже пристают?» — я усмехаюсь. «Я тебя буду с собой брать», — произнес математик. «Кажется, Яна записалась тоже для этого, чтобы построить глазки и прикидываться глупенькой». «А, так математика на уровне, что ли?» Кирилл усмехнулся, безразлично смотря на танцы девушек. «Конечно». Марат перевел взгляд на нас и сглотнул. «Нет, у многих запущенные случаи. Не только у девушек, но парни учатся, а этим...» — Я усмехаюсь. Интересно, что я и так прекрасно понимаю, что ни Марат, ни Кир не ведутся на моих одногруппниц, а у тех словно пластинка заела. — Тогда тем более логично, если вы объявите об отношениях. Уверенно кивнул Сережа. Или не поможет? — Не знаю, — Кир хмыкнул. — К тому же, Сере, мы не в отношениях. — А с тобой? — друг тут же спросил Марата, и тот тоже покачал головой. «Сейчас смутишь Катю, смени тему». «Эх, вот если бы Катюша станцевала, точно бы никому и шанса не оставила на...» «Завали!» Предупреждение от Марата звучит резко. Да и Кир смотрит на друга не Реакция говорит за них. «Хорошо, что я больше не танцую, хотя могу для них». Эта мысль будоражит мою кровь, и я опускаю взгляд на юбку, чтобы они не задавали лишних вопросов. У нас действительно отношения в подвешенном состоянии, но я четко ощущаю, что можно поехать к Марату сегодня и провести вечер втроем, пообщаться и насладиться обществом друг друга. Простите, Ромка выставил руки вперед. Я не имел в виду это, я имел в виду, что вы, бля, меня сейчас грохнут. «Еще слово!» Кир сглотнул. «Молчу». А я достаю звонящий телефон и вижу на экране маму той самой подруги Ксюши, у которой она уже оставалась ночевать. Кстати, это все очень даже обоюдно. Дарина два или три раза ночевала у нас, когда Светлане и Игорю, ее маме папе, нужен был свободный вечер. Бабушка такое не приветствовала, А вот моя сестра была из тех девочек, которые любили всякие милые штуки. Пижамные вечеринки, разговоры, первые любимые актеры и просмотры всех фильмов с ними. Так что я была за, чтобы Ксюша проводила время еще и с подругой. А в конце концов, ей не пять лет. «Привет, Катенька. Светлана – добрая и мягкая женщина, которая разделяла мои убеждения. Потому у нас и был контакт. Здравствуйте, Светлана». Улыбнулась, никуда не уходя. «Мне нечего больше скрывать от обоих мужчин». «Что-то случилось?» А «Все хорошо, что ты?» — посмеялась женщина. «Мы только приехали с торгового центра, так что, может, с карты у тебя ушло что-то. Я не следила, что эти хитрюги купили». «Ничего, это деньги Ксюши», — киваю, улыбнувшись. «Знаю, что просто так сестра деньги тратить не будет, потому даже не проверяю». Я вот чего звоню, Катюш. Игорь, папа наш, завтра хотел нас свозить на турбазу к горам. Ехать всего пару часов. А какая польза? Пока выходные позволяют, так сказать. Ты не против? Утром забрать Ксюшу? Конечно. Нет. Мы хотели ее с собой взять. Светлана, кажется, улыбнулась. Да ничего не подумай. Девочки очень близки... Вместе гулять и проводить время для них самое ценное сейчас. А так и насмотримся, и подышим свежим воздухом. Неожиданно, но я соглашаюсь. Больше для того, чтобы Ксю немного расслабилась и отдохнула. Завершаю разговор со странным приятным чувством в душе. Мне все же везет на хороших людей. Уверена, что в той семье мою девочку никто не обидит. А потом я могу куда-то свозить их. «У тебя освободился вечер?» «Я не заметила, как мы остались втроем. Их друзья ушли к девушкам, а я смотрю на Марата и киваю. Поужинаем втроем?» «И правда предлагает. То, что я и хочу. Провести время вот так втроем и...» «А где?» — сглотнула я. «Если боишься ехать ко мне, можем выбрать ресторан, где мы ужинали, кстати. Вкусно ведь?» «Ужинали, говоришь?» — Кир шутливо хмурится. — У вас вообще свидание было, не надо? — Марат хмыкнул. — Может, еще начнем перечислять, что у кого было? — хохотнул Кирилл. — Я лишь вздыхаю и закатываю глаза. — Мне все равно. Главное, чтобы вы оба были. Киваю я, добивая обоих. Приятно Кирилл усмехается и поглаживает ножку. Марат кивнул, тоже немного улыбнувшись. — Тогда ресторан и после ко мне. — И то, и другое? — я улыбнулась. — Немного? — чертовски мало. Кир отвечает за друга. — Даже если мы не встречаемся, это не значит, что мы просто дружим. — Сначала ужин, а после я подумаю, — прищуриваюсь я, хотя я и так знаю, что отказаться не смогу.